Было непонятно, что именно напугало обезьян так сильно, что заставило их выскакивать из окон и бросаться вниз на верную погибель. Так и не разрешив этой загадки, мы зарыли мертвых обезьян в лесу, а затем навели порядок в своем доме, где успели похозяйничать хвостатые грабители. Вечером перед сном Сайрос Смит обсудил с нами план самых важных дел в ближайшем будущем. Постройка моста через реку Благодарения, сооружение кораля для муфлонов и птичника для домашних птиц. Было решено устроить кораль у начала Красного ручья, рядом с горными пастбищами, где было вдоволь свежего корма. А для птичника лучшим оказалось место рядом с озером, около Старого водостока, где водяная птица жила бы на Приволье. И кораль, и птичник должны были находиться на плато Кругозора. Там же Сайрос Смит решил посадить пшеницу. 10 колосьев, выросшие из первого зерна, дали 800 зерен. И не за год, а за полгода. Это означало, что еще через полгода для посева пшеницы потребуется целое поле. Вот почему Сайрос Смит предложил нам оградить плато от обезьян и прочих животных, среди которых было немало хищников. К счастью, плато Кругозора с трех сторон уже было огорожено озером и двумя реками. Но западный край плато был открыт, и после постройки моста через реку Благодарения мы прорыли ров между озером и рекой, соорудив через него мостик. Вода, хлынувшая из озера в ров, послужила последней четвертой оградой для плато, и теперь оно стало недоступным островом для враждебных лесных пришельцев, поскольку оба моста были подъемными. На все эти работы ушло целых полтора месяца. Затем мы стали готовить поле под пшеницу. Сначала его вскопали, потом обнесли забором и даже смастерили трещотки, чтобы отпугивать птиц. Птичий двор тоже оградили, а внутри него построили небольшие сарайчики, разделив их перегородками. Здесь должны были отдыхать пернатые жильцы. И первыми среди них стояли утки. Потом Герберт поймал супружескую пару из отряда куриных, а за ними появились птичники птичнике пеликаны, зимородки и водяные курочки, очень заинтересованные удивительной постройкой. Еды на озере хватало всем. В уголке птичьего двора построили даже голубятню, и голуби быстро освоили новое жилище, в котором было куда приятнее жить и прятаться от непогоды. Покончив с самыми важными строительными делами, мы решили наконец осуществить свою давнишнюю мечту. Сшить бельё и рубашки из парусиновой оболочки воздушного шара, припрятанной в пещере на другом конце острова. Но для этого нужна была не только повозка, которую быстро соорудили, но и тягловая сила. Вот если бы на острове нашлось крупное жвачное животное на роль привычной и удобной лошади, Однажды на плато через опущенный мостик Забрели два прекрасных животных Чем-то напоминающих лошадей, а чем-то ослов Хвост и ноги у них были белыми А все остальное туловище, как у зебры, в черных полосках Глядите-ка, анагры Это анагры А может быть, просто ослы? Нет, у ослов уши намного длинней Какая разница? Анагры нам сейчас дороже всех ослов на свете «Но сначала их надо приручить». И вот целых две недели анагры паслись на плато, уйти с которого они уже не смогли, все мосты были сразу же разведены. За это время мы построили для животных конюшню и смастерили упряжку. Мало-помалу пленники привыкли к людям и теплой конюшне и, в конце концов, позволили запрячь себя в повозку. Этого было достаточно». В тот же день огромное полотнище воздушного шара было доставлено к гранитному дворцу. И наступил долгожданный момент, когда мы сменили инструменты на иголки, которых оказалось предостаточно в найденном ящике. Своих ниток, конечно, не было, и в ход пошли нитки, скрепляющие полотно воздушного шара. Целую неделю мы трудились изо всех сил, в результате чего в гардеробе оказалось несколько дюжин рубашек и носков, столько же простынь и целая куча белья. Покончив с шитьем, мы из портных превратились в сапожников и смастерили обувь из тюлений кожи. Это было очень кстати, поскольку наши ботинки и сапоги уже порядком износились. Обеспечив себя одеждой и обувью, мы вернулись к сельскому хозяйству. В лесах острова было немало дикорастущих овощей и корнеплодов – шпинат, репа, салат и даже картошка. Рассаду этих растений мы перенесли на свой огород, и вскоре у нас появилась постоянная приправа к мясу и рыбе, которую мы ловили в реке и озере. В наше ежедневное меню входили также черепаховый суп и яичница из черепаховых яиц. Налаженное хозяйство приносило плоды, и по вечерам мы любили посидеть у огня, строя планы на будущее или вспоминая свою прошлую жизнь на родине. Идет ли война между Севером и Югом, или Ричмонд уже давно пал, что означало полную победу Севера? Как жаль, что мы отрезаны от остального мира, и о нас никто ничего не знает. И только Сайрос Смит почти не участвовал в этих вечерних беседах. он снова и снова мысленно возвращался к тем загадочным обстоятельствам и фактам, с которыми нам пришлось столкнуться на острове, и никак не мог разобраться в их загадке. Хочу напомнить вам, дорогой Сайрос, о вашем обещании. Соорудить вместо веревочной лестницы подъемник. Конечно, налегке можно подняться и по лестнице, но если с грузом, то не так-то просто. Вы абсолютно правы, Пенкроф. Дайте подумать. Мы должны расширить канал, по которому из озера вода поступает в гранитный дворец. И избыток воды, при желании, можно будет направить на лопасти гидравлической машины, которую мы построим. Стоит только дернуть за веревку, как вода приведет в движение лопасти, а те будут крутить колесо, которому будет привязана канатом большая подъемная корзина. В ней можно будет подняться до самых дверей гранитного дворца. Думаю, что больше всех обрадуется этому самодельному лифту топ. Но неутомимый инженер на этом не остановился. Он решил изготовить стекло для окон. В состав стекла входит, как известно, песок, мел и сода. Песка на острове хватало, мел добыли из известняка, а соду из водорослей. Смешав эти вещества в определенной пропорции, мы раскалили полученную смесь в печи, а затем приступили к изготовлению стекла. Набрав в длинную железную трубку немного расплавленной смеси, Сайрос Смит предложил Герберту подуть в нее, как дуют в соломинку, пуская мыльные пузыри. Только на сей раз из трубки вышел не мыльный, а стеклянный пузырь, и довольно больших размеров. Срезав пузырь мокрым ножом, инженер разместил его на гладком металлическом листе и раскатал стеклянную массу гладкой деревянной скалкой. Так появилось на острове первое оконное стекло. Конечно, оно не было таким прозрачным, как фабричное, но прекрасно пропускало дневной свет. Вслед за оконным стеклом были сделаны стаканы, бутылки и прочие стеклянные изделия. У нас было теперь почти всё, что необходимо для жизни. Не хватало только табака, о котором так сильно тосковал моряк Пенкров.